Глава двадцать вторая. О том, что религиозные фанатики всего мира упорно лезут к нам духовно спасать Россию. Господи, что мы им сделали? Собственно, ничего неожиданного не произошло. Скорее наоборот, произошло именно то, чего ожидал поднаторевший в изгнаниях куряка-философ с заостренными ушами — Немфеи и натуралы никогда не видели автомата в действии, и грохот выстрела был для их ранимой психики примерно таким же шоком, как для отстеков гром пушек Кортеса или Писара. Результат предсказать несложно. Аборигены испугались. Сработала цепная реакция, стадный инстинкт, чувство локтя, Не меньше, чем за минуту вокруг Рахили с Милавеллером встала целая толпа агрессивно настроенных чудовищ, от чего ужасающего рёва уже просто закладывало уши. Любые попытки сопротивления были бы заранее обречены на провал, эта бодрая вынослуя поняла сразу. А вот каким чудом она взлетела на то же самое дерево, да ещё веткой выше храброго подясаула, объяснить её уже не смогла. Впрочем, Справедливости ради стоит отметить, что седой эльф все-таки оказал пассивное сопротивление. Он удрал. Честное слово, с поразительной для его возраста легкостью вывернулся из когтистых лап свежеобращенных чудовищ и дал такого дёру, словно ему вставили реактивный двигатель. Виновница происшедшего начала с традиционных вопросов. — Так и в чем же это я дала вам повод для упрека? Иван только тихо вздохнул, качая чубатой головой, И постарался поудобнее притулиться к сосне. Кошмарные монстры по деревьям лазить, видимо, не умели, но нервно порыкивая бродили внизу, терпеливо поджидая сбежавшую добычу. Рахиль ещё пару раз попыталась завязать разговор, сначала по типу: "А что ты такое вы сделала, хотела как лучше", и так всё время вас спасая, вы ведёт себя как убеждённый антисемит, хотя говорили, что им не еврейтесь, но так и сами сами же наводят и на убийство подозрения. Потом в обратную сторону «Ну, конечно, нет мне прощения, вы так и будете на меня молчать, а я полна раскаяния, и почему приличная девушка не может хоть иногда побыть дурой на чисто бытовом уровне?» Подрисовал демонстративно захрапел, незамедлительно получив в ответ, «Ах, вы тут спите, а я могу упасть, где ваше мужское достоинство, а как же казачьи клятвы охранять униженных и оскорбленных, я таки все еще девушка, и кто всегда в ответе за тех, кого зачем-то приручил?» В общем, в целом, ночь прошла весело. Иван Качаев так и не вспомнил, на каком этапе действительно уснул. Монотонное бубнение госпожи Файнзербермин субаюкивало круче любой колыбельной. Рахиль тоже в конце концов придремала, показав чему примеру, крепко обхватив ствол стройной сосны. Что кому снилось до подины неизвестно, но вот проснулись они почти одновременно от предрассветного холода, затёкшести всех мышц и тоскливого поскуливания внизу. И лепуганные чудовища, сбившись в кучу, зябко жали друг к дружке, печально подвывая по непонятной причине. Потом кто-то из них обречённо указал когтиом на дальний берег озера, и все они дружненько бросились на утёк. Казак потёр глаза, вдоль кромки воды, торопясь, семенили две старушки учительствующего вида изящный молодой человек в очках и живой, здоровый эльф. Наш в городе, сонный выдохнул Иван, разжимая руки, после чего мешок упал вниз. Тогда я тоже рухну с дерева. На мгновение пооже девичья фигурка в камуфляже глухо плюхнулась в пружинистую подстилку из сосновых игл рядом с подясоулом. Добрые 5, а то и 10 минут они валялись рядом, как кукольные Кен и Барби. не в силах пошевелить затекшими членами. «Ой!» «Что?» «Ой!» «Я говорю, что случилось?» Казак с хрустом изогнул шею. «А я говорю, таки ой!» Палаксива призналась Рахиль. «У меня две иголки в неприличном месте, и больно так, что я сейчас умру». «От этого не умирают». «Ваня, да тьфу на вас!» Что бы вам три иголки туда и вонзилось, а плоскогубцев под рукой не было. Что бы вы были похожи на ежика, а ежиков в казаки не принимают, что бы... — Ладно, черт с тобой, сейчас вытащу! — сдался подъясаул, кое-как разворачиваясь в нужную сторону. — Повернись ко мне! — Да не лицом! — Это хичем? «Рахиль — Рахиль! — сдержанно зарычал побуревший подъясаул. — Лучше не зли меня, мне и так твои задние... В общем, эти иголки зубами выдергивать! — «Чем?» — с ужасом переспросила израильтянка, замерев в нужной позе. «Чем-чем? У меня руки свело. Ну, если ты... Тьфу! Одна есть. Хоть кому-нибудь... Тьфу! Две. Про это расскажешь. Не дергайся тут еще одна. Тьфу! Все. Уф!» «Ваня!» — с чувством выдохнула девушка. «Я вас даже поцелую. Потом, при всех, если захотите». «При ком?» «При всех!» — ахнул Иван. «Казак Кочуев», — вежливо прокашлялся седой эльф, вырастая со стороны Рахили, — «прошу простить, если опять помешал. Я привел помощь, но не мог знать, что вы опять захотите. Как говорил Лень По, двух чудных кроликов нескромно я заметил, и позы их не оставили сомнения в желании утроиться и более многократно». Подъясаул застонал и начал биться лбом об землю. Чьи-то заботливые руки подняли его, растормошили, усадили спиной все к той же сосне и даже вернули запыленную фуражку. Высокий юноша неопределенного возраста, в чуть помятом костюме и очках на изящном носу, тепло улыбнулся Ивану. «Ваш друг вызывал о помощи. Мы, разумеется, не могли отказать». Наша община недалеко за лесом. Там стоят аккуратные палатки и царит умиротворение. Мы принимаем всех, и сердца наши открыты добру, как страницы Библии. А вы читали Библию?